Глава 3. Действовать следовало быстро, на пределе возможностей. Каждая минута стоила слишком много. Благодаря благословению черти что, теперь мне и остальным не придется беспокоиться о вторжении духов, следовательно, можно было полностью сосредоточиться на спасении полиса. Перво-наперво начинается зачистка жилых районов и улочек в спарте. Здесь находятся преимущественно новички, которых мы оставили в тылу. Гвардейцы и высокоуровневые игроки справляются с ними на раз-два. Как-никак, а разницу в уровнях никто не отменял. Да и хорошо еще, что на всех солдатах крепкие доспехи, что не дает когтям и зубам добраться до уязвимых мест. Вообще, наибольшее число смертей, как я могу уже определить, приходится именно на новичков и легкую пехоту. Ветераны в массе своей или еще сопротивляются духовному вторжению, или предпринимают попытки убить окружающих, будучи в доспехах. Да и другие солдаты также в броне. Потому по итогу и получаем вой, крики, брызги крови, но без смертей. В массе своей, конечно. Однако есть кое-что, против чего даже у солдат нету контраргумента. И это духи рангом повыше. Уже сейчас, носясь по улочкам, я тут и там замечаю видоизмененных. Уродцы тут решают себя проявить. «Осторожно!» — кричит Пирра. Я едва успеваю подставить лезвие меча под когти феи. Тело девушки уже полностью принимает облик улыбчивого монстра, который только и метает из своих глаз в мою сторону. Удар клинком, пинок в живот и снова выпад. Фея вопит от боли, но я продолжаю напор, занося руку с мечом. «Последний резкий выдох из моих уст, и жизнь измененная прерывается. Забрать жизнь своего же, хоть и бывшего подчиненного, тяжело. Хочется реветь во всю глотку от ярости и злобы на духов, но процесс изменения необратим. Стоит духу уничтожить личность игрока, и все. Как говорится, фенита ля комедия. «А потому моя рука не дрогнет». «Даже малейшие сомнения могут стоить не только мне жизни, но и тем, кто еще борется и сопротивляется этому наплыву духовных сущностей». «Двигаемся дальше. Не тормозим». Мрачно отдаю я приказ, скинув кровь с клинка. Позади остается лишь и сливающее во всполохах тело. Только и всего. Где-то по левую руку снова поднимается огненная вспышка. Я останавливаюсь. «Малой!» — подзываю к себе парня. «Да, подходит он. Кажется, самое время тебе утихомирить свою жену. Иначе она нам всю спарту спалит. Ухмыляюсь я». «Да, она может», — вздыхает малой. «Возьми с собой Бобу. Он тебя прикроет, в случае чего». Дополняю я, хлопнув парня по плечу, после чего обращаюсь к остальным гвардейцам. «Всем максимально рассредоточиться по полису. Времени в обрез». «Одвигаясь единой группой, мы будем еще с неделю зачищать Спарту от духов. Работайте в малых отрядах. Приманка и команда реагирования. Используйте время с максимумом выгоды». «Так точно!» — следует слаженный рев глоток. «Всего со мной собирается под 50-60 игроков, 20 из которых фалангисты, столько же валькирии и оставшиеся — это граждане и приближенные ветераны, что были со мной с первых дней новой жизни». Все, этой оравы хватит, чтобы полноценно сформировать под 20-30 групп. И я очень надеюсь, что навыков и опыта присутствующих хватит, чтобы ускорить очистку Спарты в несколько раз. Тогда по коням, кричу я, и все игроки рассыпаются во все стороны. Начинается муторная и долгая работа. Чёртё что поднялась на крышу одного из бараков. Ее глазам предстали мириады духов, носящиеся над Спартой. Они также увидели ее, узнали и содрогнулись, испустив волну визга полного ужаса, страха и ярости. Древний ужас. Теперь она стала воплощением себя прежней. Какая ирония! Девушка протянула перед собой ладонь, сотни духов зашипели. Раздался щелчок пальцев и черный непроницаемый купол вокруг Спарта распался, чтобы на его место поднялся новый, обращая на короткое время яркий день в глубокую ночь. Все запертые духи, осознав, что дело запахло жареным, попробовали отступить, сбежать из-под купола, но разве она бы позволила этому случиться? Черти что подняла над собой ладони и с силой выдохнула на них» и сразу же следом под сотню сущностей сгорело в черном пламени. Спарта сделала свой ход, переворачивая столы. А черте что убедится в том, что все пройдет так, как следует. Она поддержит Шурика как бог-покровитель, а в ответ он отплатит ей той же монетой. Ей лишь оставалось надеяться, что правитель Спарты сдержит свое слово — Впрочем, до сих пор поводов сомневаться в его договороспособности не возникало. И от этого черти что невольно улыбнулась. Всегда приятно знать, что твою спину прикроют от нападок, а не будут искать любую брешь, чтобы вонзить нож. От нее же только требовалось показать все, на что она способна. И древний ужас это сделает. «Еще одна впереди!» Рыкнула Рави. «Вижу», — ответила той в своей манере Моро, спрыгнув с крыши ближайшего барака. Прямо на голову феи. Измененная попыталась была отбиться, но острые когти моментально оборвали жизнь наглого и хитрого духа. «Отличный улов, Моро!» — воскликнул с улыбкой Гек, подбежав к ним в своей волчьей форме. «Отличный, но недостаточный!» — ошиблизнулась Моро, пнув и сливающее тело феи. «Вожак Шурик приказал всех их переловить. А их еще попробуй поймай. Быстрые очень!» «Не быстрее нас, волчьим обличие, Заметил хмурочук, осматривая округу. Весь полис сейчас напоминал собой разъяренный улей. Гвардейцы носились по улицам, как в задницу ужаленные, собирая вокруг себя под несколько десятков зомби, уже которых начинали принимать группы реагирования. Одержимых валили на землю, Заламывали конечности и оперативно вязали. Если же игрок оказывался уровнем повыше, то его оперативно вырубали или же надевали ошейник. Все же, даже заглянув во второй раз на склады, но уже всей гурьбой, им всем не хватало артефактов. Но работа шла. Муторно, напряженно, но шла. Часть пленных от влияния духов освобождала черти что. Тем самым увеличивая число бойцов на их стороне, и тем самым увеличивая скорость исцеления всей спарты в частности. Но все это было мимо них, где-то там. Четверо волколюдей же наслаждались настоящей охотой. С риском, с опасностью и настоящим азартом. Вот только они успели перевести дух, как на вопль феи начали собираться ее товарки. Меж зданий успело мелькнуть сразу четверо измененных. «По одному на каждого», — хмыкнул Ек. «Я заберу двоих себе», — облизнулась Маро в предвкушении. «Но... босс...» было попыталась возразить Рави, но, получив хмурый взгляд от Моро, заскулила и опустила голову. то же!» «Вот станешь женой вожака Шурика, тогда и посмотрим», — продекламировала Моро. «А вот возьму и стану», — прошептала недовольно блондинка. «Что?» «Ничего» отказалась от своих претензий Рави и первой же бросилась на фею. Волколюдей сегодня ждала долгая охота. «Это просто безумие какое-то!» — вздохнул Боба. «Да нет, она сегодня просто не в духе». Совершенно спокойно пожал плечами малой. Матерый наемник и убийца посмотрел на собеседника, как на лишенного, после чего глубоко вздохнул. «Боюсь представить, какова она в приступе ярости» произнес мужчина. «Ну, вполне себе миленькая, я бы сказал», хмыкнул с улыбкой малой. Боба снова перевел ошарашенный взгляд на малого. «Миленькая? Она!» и указал за угол дома, где сейчас мышь вовсю испепеляла улицу, удерживая наплыв зомби и парочки измененных. Видно было, что женщине тяжело, она то и дело хваталась за голову, но она не утратила рассудка. «А это главное». Вот другое дело, когда она увидела таракана на полу. хмыкнул Малой. Тогда да. Я думал, что вся спарта сгорит в ее магии. И как же тебе угораздило жениться на вот такой? Помассировал переносицу Боба. Любовь, та еще, сука. Равнодушно пожал плечами малой. Ладно, Ромаю, давай за дело. Надеюсь, ты знаешь, что делать. Вздохнул наемник и в два прыжка залез на крышу здания. А малой, глубоко вздохнув, Выбежал в самый центр улицы с яркой улыбкой и закричал. Милая! Я тут! Мыша вернулась в его сторону с покрасневшими белками. Улыбка малого даже не дрогнула. Кажется, он несколько поспешил с выводами, что Магэсса была на их стороне. Как он это понял? А все просто. В его сторону летела парочка огненных фейерболов. Припав к земле, малой выругался. Вот верну домой, неделю сидеть не сможешь. Сокнул парень, уклоняясь теперь от огненного хлыста. Впрочем, хоть где-то их совместные тренировки с мышью пригодились. Вся ее магия была для него как открытая книга. Огненный шар, вспышка пламени, огненная волна, хлыст, снова фаербол. У ворот влево прыжок, кувырок за спину, опять у ворот. И почему он ощущал себя каким-то игровым персонажем? Разница лишь заключалась в том, что у него не было шикарных усов итальянского водопроводчика — а уворачиваться приходилось не от бочек, а от смертоносной стихии. Однако вот он сумел укрыться за спиной одной из фей, подставляя ту под линию огневого воздействия. Дух заверещал, что есть сил, а малой продолжил движение к своей супруге. М да, еще год назад он и представить себе не мог, что вообще найдет себе пару в ближайшем времени. Уж больно все там на земле не клеилось. А тут нате. Пара месяцев, и уже окрутили, а он сам толком и понять этого даже не успел. Впрочем, Малой не жалел о случившемся. Он принял эту ответственность и готов был пойти ради своей жены хоть в лед, хоть в пламя. Причем последнее было буквально. При приближении к мыши даже сама земля плавилась. Но разве он мог просто так взять и остановиться? Да не в жизнь. «Мышь! А ну не спать!» Рыкнул Малой, и его супруга вздрогнула. Кажется, в ее глазах мелькнуло узнавание. Конечно, мелькнуло. Разве могло быть иначе? Новая вспышка оплавила землю вокруг них, но Малой вовремя сократил дистанцию и взял Магессу в захват. Похоже, находясь под ментальными атаками духа, ее силы серьезно так ослабли, чем Малой просто не мог не воспользоваться. Мышь сопротивлялась, пыталась его укусить, но парень держал крепко. Не позволяя жене опомниться, Малой пнул ее под колени, позволив завалиться на землю. А дальнейшее дело пошло уже куда как проще. Запустить руку за пазуху и вынуть амулет, после чего так же быстро и деловито закрепить его в волосах мыши, словно заколку. Женщина резко выдыхает и начинает заваливаться на землю лицом, но Малой оперативно подхватывает ее, не давая упасть. Все закончилось. Тут же следом прибыл и Боба, который отвлекал с десяток зомби от них. Не хватало еще десяти обугленных трупов посреди улицы. «Фух, кажется, успели!» Оперся руками о колени Боба. «Черт! И как у тебя кожа не слезла! Вокруг нее жар стоит, что хоть стой, хоть падай!» Малой ничего не ответил, лишь улыбнувшись чумазом от копоти и сажи лицом. «Разве этот жар хоть сколько-нибудь опасен?» «Пшик! И ничто иное!» «Ты отлично поработал, Кейн!» — произношу я, забирая у обессиленного быка бессознательную Барби. Вокруг парня во всполохах исчезало шесть тел измененных. Вся его спина и руки были обезображены от многочисленных порезов и срезов. А два десятка зомби сейчас лежали в ошейниках. Кейн потерял много крови, но даже тогда не стал отпускать девушку, защищая то от зомби, как и от самой себя. Если бы не поражающее воображение выносливость быка, то парень бы давным-давно помер от непрерывных атакодержимых. Но он выжил. И смог защитить девушку. Невероятная решимость. Возможно, в измененных все же остается некоторая частичка себя прежних. Иначе стал бы простой бык рисковать всем и вся, чтобы защитить Барби. Мой лорд, солдаты добрались до посада. Ко мне подходит один из гвардейцев. «Как там сейчас идет работа?» Спрашиваю я, наблюдая за тем, как БК укладывают на пол и оперативно оказывают тому первую помощь. «Немало смертей среди легкой пехоты и валькирий-новичков. По большей сути, из-за отсутствия доспехов. С солдатами дела обстоят куда как лучше. Голыми руками такую консерву еще попробуй добей. Но есть проблема», — вздыхает солдат, — «конкретнее». Приказываю я, развернувшись на носках. «Ошейники!» «Их очень и очень мало!» «Мы уже, наверное, повязали под несколько сотен игроков». «А зомби все прибывают и прибывают». «Мы не знаем, что с ними делать», — жалуется мужчина. Я глубоко вздыхаю. «Просто вяжите всех, кому не достанется ошейник или амулет. Также отдайте все свои амулеты игрокам. Благословение черти что защитит нас, а лишние 40-50 рук нам не повредят сейчас. Командую я». «Так точно». Отдает честь гвардеец и устремляется исполнять приказ. Первый этап, самый опасный, Спарта пережила. Осталось только выиграть гонку со временем, а именно поймать как можно больше зомби за отведенное время. Ведь пока те все еще на свободе, то число жертв продолжает расти. Я с раздражением сжимаю рукоять меча. Медленно. Все делается слишком медленно. За моей спиной раздается тихий звон металла. «Разве ты не должна заниматься очищением кадавров и прочих игроков?» — спрашиваю я. Черт и что озабоченно качает головой. «Я хоть и бог-покровитель, но не всесильно, как какие-нибудь древние сущности», — вздыхает девушка. «Я массирую усталые веки. И при этом зовешься древним ужасом». Криво улыбаюсь я. «Представь себе. Будто мне самой нравится». Опускает плечи черти что. Но я прибыла не просто так. Плохие новости, догадываюсь я. Отчасти так. Соглашается девушка. Моих сил, как ты уже понял, все еще недостаточно, чтобы извести всех духов. Даже на их переваривание уходит какое-то время. Поэтому я возвращаюсь в свой храм. Вам придется какое-то время держать пленных под контролем. До тех пор, пока я не смогу пройти через следующую волну поглощения. Сколько на это уйдет времени? Уточняю я. Пару часов, как минимум. Поэтому вам предстоит и нелегкая задача. Все это время быть на чеку. Предупреждаю, черти что. Даже когда игрок без сознания, духи все еще способны выкинуть какую-то подлянку. Можешь не беспокоиться. Заверяю я ее. Свою работу мы сделаем на все сто. С самим ритуалом проблем возникнуть не должно? Каких-то серьезных? Вряд ли. Отмахивается девушка. «Мелочами можно пренебречь». «Сейчас даже любая мелочь имеет значение. Строго отмечаю я. Это мои люди». «Знаю. И потому сделаю все, что смогу. Заверяет меня Бог-покровитель». «В таком случае рассчитываю на тебя. Произношу я, давая понять, что разговор закончен». Кивнув на мои слова, черти что, просто исчезает из поля зрения точно какой-то мираж». Вот же ж любительница пафосных уходов. Испытание продолжается еще трое суток. Я с солдатами ношусь по всему полюсу, вылавливая зомби, как бродячих животных. В какой-то момент духи точно осознали, что дело пошло наперекосяк, и вместо атак сменили тактику на сокрытие и засады. Несколько солдат даже получают серьезные ранения в этих стычках, так как число измененных не перестает расти. Схваченных же одержимых мы пачками отводим к храму черти что, где последняя проводит ритуал поглощения. Раз за разом. На протяжении трех дней. Крупица за крупицей, но Спарта возвращала себе своих жителей. И на третий день вся эта свистопляска подходит к своему концу. Сотни тысяч духов уничтожаются — а игроки возвращают себе рассудок. За каких-то три дня «Спарта» теряет шокирующее число — 163 игрока. Большая потеря на фоне всех прочих, но, учитывая характер испытания, нам еще очень и очень повезло. Большая часть смертей приходится, как и говорилось ранее, на новичков. Те, кто были повыше уровнем, могли и дольше сопротивляться духам и не обращаться в измененных потому и процент потерь среди них оказывается куда как меньше. За время ритуала в черте что приобретает аж два уровня. То есть бог-покровитель Спарты, древний ужас, становится третьего уровня. Что это значит и какие плюсы в себе несет, я пока не имею понятия. Но черте что обещает мне все рассказать. Сразу же после того, как переварю улов. Так она и изъясняется. Ну, пусть так. И вот... С последним игроком, освободившимся от влияния духов, в ушах всех гремят сообщения от системы. Поздравляем! Вы прошли испытание! Поздравляем! Спарта выполняет все условия! Поздравляем! Спарта становится городом первого уровня! Поздравляем! Стелла снова разблокирована! Внимание! Системный магазин обновлен! Как и внесены новые изменения! Поздравляем! Класс Лорд получает новый уровень. С усталой улыбкой я подхожу к стейле Спарты. Она заметно преображается, уже напоминая собой подобие какого-то обелиска. Еще немного, и когда-то деревянный столбик станет настоящим колоссом. Облизав сухие губы, я захожу в системный магазин. Итак, посмотрим, что нового нас ожидает.